Глава 17 К счастью, Кимы отбыли другим поездом вперед нас. Так что получилось перевести дух и успокоить пышущую праведным гневом морю. До Пхеньяна добрались уже к сумеркам. Но приветственная церемония и не думала прекращаться. Дамы с цветочками провожали нас и весь путь сюда. У привокзальной площади воссоединились с вождем и его наследником, чтобы посмотреть торжественный парад. Совсем немножко военный, по большей части состоящий из одетых в этнические наряды людей и частично школьников в пионерской форме. Стало совестно, прохладно же. Утешил себя тем, что это уже совершенно точно дети номенклатуры, а значит, как минимум, их хорошо покормили. В смешанных чувствах, но не подавая вида, расстались с Кимами до завтрашнего вечера. Они посетят прием в нашем посольстве, где мы проживем все время поездки. Ну а днем культурная программа, демонстрирующая разные грани местного симулякра. Наше здешнее представительство сильно проигрывало размерами и архитектурой таковому в ГДР, и больше подошло бы администрации маленького отечественного городка. Впрочем, размер, как известно, не главное. Телек в выделенном нам с вилкой номере нашелся, так что немного посмотрели корейское телевидение, которое отключилось вместе с электричеством. Пара секунд темноты, и свет появился снова. «Генераторы», — пояснила Виталина. «Жесть! В очередной раз за сегодняшний день пожалел я корейцев». Тупо нет электричества, и в достаточном количестве взять еще долго будет негде. От скуки повалялись с вилкой по кровати, и я спросил, «Может, это специально так, демографию повышать?» Отвесив мне ласковый подзатыльник, она пожелала мне спокойной ночи и отвернулась. Придется спать. Досуг кончился. Поутру нас повезли смотреть самодеятельность в образцовую показательную школу. Товарищ полномочный посол, похоже, от греха подальше, решил всю поездку держаться ко мне поближе. А от корейской стороны нам в экскурсоводы, это помимо безымянной и молчаливо улыбающейся почетной охраны, выдали улыбчивого, худого, маленького роста 35-летнего черноволосого мужика по имени Кан Мухен. Для друзей, то бишь нас, уважаемый Мухен. Говорит по-русски, само собой. «Пхеньян, гордость и Северной Кореи, вещал он, пока мы ехали по полупустым улицам. Общественный транспорт, впрочем, имеется и не простаивает. Народ спешит приступить к радостному рабочему дню во славу Чучке. Слева от нас активистки направил наше внимание абориген. Добровольцы, которые каждое утро танцуют с флагами, вдохновляя рабочих на новые трудовые свершения. Зрелище и вправду вдохновляет, соврал я, оценив одетую в розовые цвета группу креянок средних лет, отплясывающих на удручающе пустом участке пространства между высотками. У школы нас встретила уже ставшая привычной толпа, в этот раз состоявшая из школьников, состава и корейцев поважнее. Не пустят же они такое мероприятие на самотек, лишив своего мастерского управления. После знакомства и приветственных почестей нам предложили понаблюдать марш школьников. В легком недоумении проследовал за взрослыми на школьный плац, и деточки с шагом из походной песни о том, как они по стопам великого вождя Ким Ирсена пойдут в светлое будущее, начали втягиваться в школьный вход. Особенно потешно смотрелись младшие классники. Приятно видеть, с каким воодушевлением ваша молодежь стремится к получению полезных для родины знаний, похвалил я, ребят. А то накажет еще пару запнувшихся девочек. Как и сэр, мы стремимся дать нашим гражданам самое лучшее образование, отдарился комплиментом уважаемый Мухем. Гости гостями, а с уроков ради нас сняли только участвующих в самодеятельности ребят, так что остальные разбрелись по классным комнатам. Зал, как следствие, почти пуст, кроме важных корейцев, и нас здесь только директор и творческий руководитель. Посмотрели номер пионерок с флажками на фоне задника с Ким на месте солнца над корейскими полями и весами. Текст, исполняемый девочками песни, полностью заднику соответствует. Ну, сияет солнце чужке, что уж тут поделать. Дальше блок военных песен, отодетых в военную форму детей с муляжами калашниковых. Все о том, как мощно огревет блок НАТО, если полезет сюда. И он ведь огребет, потому и не лезет. Сдаваться ведь никто не станет, и это никому не надо. Но патриотическое воспитание — это все равно хорошо. Мы тем самым успешно занимаемся. После военных выступил кружок корейской этнической песни, и концерт наконец-то начал мне нравиться. Наш любимый лидер, товарищ Ким Сен, лично давал советы по вокалу участникам этого кружка, поэтому они столь хороши, — с фанатичным блеском в глазах поделился со мной местной легендой директор школы. — Певицы, несомненно, обладают внушительным мастерством, — покивал я. — Я обязательно поблагодарю товарища Кимерсена при приличной встрече за то, что только благодаря его советам им удалось достичь столь высокого уровня. У вас замечательная школа и талантливые ребята, товарищ Хонк Клин. Директор воссиял. Слава о нем достигнет ушей великого вождя. Продолжаем стараться не, выпасть, не выпадать из симулякра. Далее отправились на образцово-показательный урок истории, где учитель важно поведал нам, как лично товарищ Кимерсен указывал ему на ошибки и как он ему за это благодарен. Далее мы десять минут слушали северокорейский вариант истории. Это где отсчет ведется от даты рождения великого вождя, до появления которого народ жил во тьме, аки черви. Утрировано, но в целом так и есть. Столетиями под оккупацией жили, а теперь заграничные партнеры от души наваливают санкции. Тяжко им здесь, но не переселишь же их всей страной к нам. Пофигу. Не им одним плохо. Мир прямо несовершенен. Душевно попрощавшись с местными, отправились на экскурсию в образцово-показательную трехкомнатную квартиру где нас встретила образцово-показательная семья, образцово-показательного северокорейского токаря, который под висящим на арке прохода в большую комнату фамильным портретом из себя, жены, великого вождя и двух маленьких корейцев, на данный момент подросли на пару лет, и к ним добавился третий, в виде девочки-грудничка, образцово показательно поведу. Пять лет назад солнце нации товарищ Ким Сен, совершенно неожиданно посетил наш завод. Я не был передовиком, но все равно удостоился пары мудрых советов. Когда великий вождь, товарищ Ким Сен, приехал на наш завод спустя год, он увидел, что благодаря его советам я стал передовиком. Мужик перевел дух, его жена, с выражающей величайшую неловкость миной, унесла захныкавшую малышку в комнату. Он продолжил. «И тогда, отметив мои недостойные усилия, великий лидер распорядился переселить нашу семью сюда». Благовейно посмотрел на фотографию. «Он обещал обновить фотографию, когда у нас родится третий сын». И бросил перекоровивший меня презрительный взгляд на комнату, в которой скрылись жена и дочь. «Не из симулякра». — А у вас есть братья, Сергей? — обратился неудачливый отец ко мне. — У меня четверо братьев, — подтвердил я, — и замечательная сестренка. — Пятеро сыновей! — проигнорировал он неудобный факт. — Ваш отец должен быть счастливый человек и настоящий коммунист! — Мой отец настоящий коммунист, — улыбнулся я, — и кандидат наук. — Потрясающе! — восхитился радушный хозяин и провел нас в гостиную. В коридоре появилась мать и за руку определила тоскливо взирающего на ломящийся от изобилия стол младшего сына сторожить сестренку, чтобы самой иметь возможность поухаживать за гостями. — А у вашего отца есть живот? — тощий передовик, с лишенной издевки улыбкой, показал руками буржуйское пузо. — Отец занимается гиревым спортом. Нейтрально, — нейтрально ответил я. — Прикольный у них тут вопрос, конечно. — О, значит, он силен. Тогда вы тоже в свое время станете высоким и сильным, Сергей. Совершенно необоснованно заверил меня и похвастал. — Когда я стал переведовиком, мы стали есть достаточно риса и рыбы. Моя жена даже стала называть меня толстым. Вежливо посмеялись. — А кем работает ваша уважаемая жена? — спросил я его. — Потому что женщин тут не спрашивают. «Чонг-Йонг, передавица текстильной промышленности!» — не без гордости ответил глава семейства. «Да», — подтвердила приосанившаяся жена, — «четыре года назад к нам на фабрику приехал блистательный лидер, товарищ Кимирсен». «Невыпадаемый симулякром».